Мать Анна. И неделю его жизнь висела на волоске. Его побоялись преждевременно крестить. Лишь 1 января 1643 года возвещает не только о самом факте крещения младенца, но и о том, что извечное противостояние, борьба жизни и смерти еще раз закончилась временным поражением Костлявой. Жизнь победила. В Вулстровский росток пробился. Если бы сила воображения... Перенесла нас в тот век, и мы бы имели возможность пройти с дорожным посохом сквозь тогдашние Уилтшир и Глостершир, побывать в Херсфорде и Стаффорде, Дерби и Ноттингеме, и, наконец, в Линкольне и его окрестности, мы неизбежно пленились бы красотой Вустерпа. Он прилепился на западном краю уютной долины, образованной неторопливым, но вечным движением Уитэма. Это небольшая речушка. Заросшими осокой берегами желтыми и белыми кувшинками и даже стрелолистом, повинующимся мягким указаниям воды. С холмов, окружающих долину, открывается живописный пейзаж, рассекаемый колокольными Колстерворта и Северного Уиттема. Свежий морской воздух смирен здесь душистой мягкостью потоков, поднявшихся с цветущих низин Линкольншира. Здесь дышится полной грудью. Здесь живут, наслаждаясь. А сколь приятно, наверное, скакать верхом по известняковому Кестевенскому плато от по на север, Грентаму. Проносятся мимо мелкие селения и фермы, хлебные нивы с их неизбежными васильками по великой, широкие луга, отдающие к вечеру сгустившиеся за день медвяные ароматы. Блеют уфцы, укладывающиеся на ночлег. Промелькнет меловая скала, напомнит о береговых рифах, блеского залива и моря, прошуршит под быстрыми копытами гравий покинутого речного ложа, приютит буковая роща, напоит придорожный родник с ледяной хрустальной водой. Один из таких родников в самом центре Вулсерпа. От него в сторону Грентома бежит веселый рычеек, который, встретившись в дороге со своими собратьями, и образует уитов. Здесь. неподалеку от Рудника с целевной водой и стоит в манор. сцена первых лет жизненной драмы Ньютона. В те времена среди линкольнширцев бытовало поверье – дети, родившиеся после смерти отца, обладают особой жизненной силой, которую они способны использовать сами и передавать другим, то есть врачевать. Чудесное выживание заморыша, родившегося после смерти отца, стала одним из первых доказательств его жизненной силы и его исключительности. Именно обстановка исключительности – первичная среда молодого Исаака. Когда он смог впервые соткать связь с датой своего рождения со смыслом Рождества, его слабая душа взволновалась, параллели были очевидны. И он наделил Сына Божия, Иисуса Христа, собрата своего порождения, земными, человеческими, отнюдь не божественными чертами. Исаак Ньютон-отец оставил жене обширные земли и дом. Пусть, завещал он, если родится сын, будет он тоже Исааком и продолжит мое дело. Дело накопления и умножения поместья, пусть трудом своим он продвигается к богатству и знатному положению. Отец оставил имущество почти на 500 фунтов, в том числе две с половиной сотни овец, десяток обычных в линкольн -Шерестад. На наследных лугах нагуливали мясо полсотни быков и коров. Амбары обильно засыпаны солодом, овсом, пшеницей и ячменем. Исаак отец оставил после себя процветающее имение, приносящее 150 фунтов годового дохода. Имение, сохраненное и умноженное им и его отцом Робертом Ньютоном в голодные годы. Уберечь имение после его смерти было совсем непросто. Время было беспокойное. Крестьянские бунты сменились гражданской войной. Обезлюдли окрестные фермы. Голодные армии бродили по стране, сбивались в яростных схватках. У Марстонских болот, близ Йорка, встретились друг с другом 50 тысяч воинов. Иной раз армии достигали и втрое большей цифры. Графства объединялись, ставили на своих границах марширующие армии. Тревожно стало в Линкольншире. Исаку было всего полгода, когда над его головой сгустились новые тучи. Торопливые солдаты покидали а Рядом с городом, у Квинсби, готовилась одна из крупнейших битв гражданской войны. Силы парламента, круглоголовые, возглавляемые самим Кромвелем, противостояли сторонникам короля, кавалерам. Позднее Кромвель писал об этом сражении так. Как только прозвучал сигнал атаки, Мы развернули силы, состоящие из 12 частей, некоторые из которых были так плохо оснащены и так потрепаны, что вряд ли кому удавалось видеть что-либо более жалко. Но мы положились на милость Божию и на мудрость его. Одна армия стояла против другой на расстоянии мушкетного выстрела. Драгуны и стрелки палили с обеих сторон примерно с полчаса или чуть больше. Они к нам не приближались. И тогда мы решили сами вызвать их на бой и стали приближаться к ним. Последовал град пуль с обеих сторон, мы поскакали крупной рысью, они остановились, чтобы встретить бешено на них летящих наших солдат. И божьим провидением они были немедленно окружены, пустились в бегство, а мы преследовали их две или три мили. Линкольнширцы страдали и от кавалеров, и от круглоголовых. Жители Грентома и окрестных селений, рыцари и сквайры, джентльмены и омены направили жалобу на угнетение и бесчеловечные действия со стороны кавалеров. Кавалеры, по их мнению, давно уже утеряли естественную мягкость, свойственную англичанам и вообще христианам, и по бесчеловечности и жестокости почти уже сравнялись с турками. «На наших глазах поджигают дома наших соседей», сохранил пергамент, вопль негодования и ужаса. А чуть позже в адрес парламента были направлены уже две жалобы Кромвелю, как великому руководителю нации, подписанные тысячами землевладельцев Линкольншира. Жалобы были на левелеров, разрушителей собственности. Жалобщики просили Кромвеля восстановить законы доброй старой Англии и вернуть те льготы, которыми... Наши предки наслаждались еще до завоевания и великой хартии вольностей. Кругом творилась жестокость, но проведение еще раз защитило Исаака. несколько овец до да урожая яблок, вот и вся контрибуция семения за гражданскую войну. Битвы миновали Манов. Исаак остался жить, хотя оставался ребенком болезненным и тщедушным. Судьба, однако, не оставляла попыток сломить его. Когда ему исполнилось два года, его покинула мать. И это событие, видимо, сыграло в жизни юного Исаака драматическую, а некоторые считают даже, что критическую роль. Началось с того, что мать Ньютона, Анну Эскоу Ньютон, тайно посетил псаломщик, находившийся неподалеку церкви Северного Уитама. Впоследствии выяснилось, что псаломщик приходил не зря. Настоятель церкви преподобный Барнаба Смит решил, что пришло ему время жениться. Кое-кто из паствы горячо советовал ему вступить в брак. Он отговаривался. Но когда названо было имя вдовы Исаака Ньютона Анны, преподобный, смутившись, возражал так. Если его рука будет отвергнута, ему нельзя будет показаться в приходе. Вот тогда-то один из псаломщиков за очень умеренную плату, согласился взять на себя деликатную миссию. Ради святого дела я готов заранее узнать мнение вдовы Анны. Вдова не отказала, преподобный сделал предложение и получил официальное согласие. Была назначена свадьба. Брак Анны Эйскоу мог бы показаться браком по расчету, да так оно, видимо, и было. Один из пунктов договора, который по настоянию вдовы был включен в брачное соглашение, гласил, что сын ее Исаак при любых обстоятельствах будет иметь доход с принадлежащего ему Вулстерпа. А кроме того, будет получать определенную сумму и от господина Смита, который обязался выделить ему пастбища в Сьюстерне, приносящие 50 фунтов годового дохода. Господин Смит по брачному контракту обязывался также произвести полный ремонт Хауса и расширить его. Свадьба Анны Эйскоу-Ньютон с ее новым избранником состоялась 17 января 1645 6 -го года. О Барнеби Смитте, может быть, следует сказать особо. В многочисленных биографиях Ньютона присутствует благообразный, не слишком молодой, но и не старый, 50 лет добросердечный пастырь, холостяк, решившийся наконец жениться, Пекущийся о жене и ее сыне и лишь вследствие каких-то неясных причин, не желающий взять заморыша к себе в дом. Историкам понадобилось чуть не триста лет, чтобы найти в аккуратных английских архивах конкретные данные об этом человеке. И обнаружилось, что рожден был он в 1582 году, то есть женился на 30-летней матери Ньютона в возрасте 63 лет. Барнаба Смит окончил Оксфордский университет и имел степень магистра. Он был не холостяком, а вдовстом. Прежняя жена его покоилась с миром на кладбище Северного Уитома. Историк Фостер, проведший эти изыскания, подчеркивает, что на могиле его жены не успела вырасти первая трава, когда он женился снова. С матерью Ньютона Барнаба Смит, будучи в преклонном возрасте, Зачал, тем не менее, трех детей. О нем, кроме записей паспортного характера и мужской силы, известно еще кое-что. Приход, который имел Барнова Смит, купил ему у местного ландлорда, сэра Генри пакинхема его отец-священник. Епископский отзыв о новом пасторе немногословен, хорошего поведения не живет при церкви, ни гостеприимен. Доход с имения Северный Уитом – это тоже подарок любящего отца. При сыне католичке Марии Стюарт, короле Якове, Барнаба Смит служил верно господствующей церкви, нетерпимой к пуританам, а при Кромвеле самим пуританам. В его шкале ценностей принципы, видимо, не стояли слишком высоко, и это было известно. Привязанность и любовь между ним и Саком не возникли и не могли возникнуть. Ты со стороны старшего к этому не было сделано ни малейшего шага. Мальчик перешел на попечение родственников. Он, хотя именовал благополучно первые опасности детского возраста, рос слабым, пугливым странился шумных детских игр. С тоской оглядывал слабый мальчик в живописнейшие окрестности Вустропа, и каждый раз его взгляд упирался в шпиль колокольни церкви Северного Уитама. Церкви. недалеко от которой жила теперь его мать и в которой служил его отчим. Вид этой колокольни отравлял ему радость жития на кусочке земли, предназначенном лишь для одного – наслаждаться жизнью. Его ничто не радовало. С двух лет он ощущал себя полным сиротой, от которого отказалась мать. Страдания обуревали его нежную душу. Они переходили в глухую злобу, ненависть, даже желание и прямые угрозы, сжечь дом Барнабы Смита вместе с его обитателями. А иногда он думал о том, что лишь смерть может прекратить его тоску и страдания. И жаждал смерти. Исаак был сдан на руки 50-летней бабушки. Бабушка рассказывала ему об окружающем мире, о змеях, усыпляющих жаворонков своим ядом и затем поглощающих их, о дождях, приносящих кузнечиков и лягушек, о старых поверьях, Линкольн-Ширской земли. Но, странное дело, в то время, как у обычных детей именно с бабушками связаны самые сладкие воспоминания детства, Исаак никогда не обнаруживал особой нежности к своей прародительнице. Даже ее смерть оставила его безучастным. Видимо, никто так и не смог заменить ему отца и мать. Его личность была сломлена, и многие исследователи творчества Ньютона приписывают ему и не без оснований свойства крайнего невротика. Будущие его жертвы – Гук, Лейбниц, Флемстед, фальшивомонетчики, посланные им на плаху – расплачивались, как считали многие, за действительные или мнимые прегрешения непрошибаемого и равнодушного Барнаба Смита. Слабый Исаак неосознанно искал себе покровителей, родственников. Его переполняли фантазии – связанные с его возможным, если уж не божественным, то наверняка королевским или рыцарским происхождением. Он исступленно искал своей родословной именитых предков, делал при этом безумные предположения, использовал невинные потасовки фактов, толкуя в свою пользу неясные легенды, совпадения имен и фамилий. Он чувствовал себя одиноким, хотя окрестности были заселены его родственниками, дедьями, тетками, кузенами и кузинами. И Кулстервордский дядя, и дядя Конторбский, жившие в радиусе всего трех миль, имели детей, сверстников Исаака. В соседнем скиллингтоне жили три замужние тетки, все с ребятами, а также родственники по линии Ньютона, Дентоны, Винсенты, Келби, не говоря уж об обширном семействе Эйскоу. Он не играл с сверстниками не только потому, что не хотел, но и потому, что они были не слишком хорошо к нему настроены. С ним было неинтересно. Он всегда выигрывал шашки и другие игры, требующие сообразительности. Он их раздражал, придумывая новые игры или новые правила к старым играм, компенсирующие его телесную немощь. Они рано поняли его умственное превосходство и не простили его. Молодому Ньютону не суждено было подружиться Ни с кем из этой ребятни никогда не бегал он веселой в атаге, не был участником шумных детских игр. Так началось его одиночество от рождения и до смерти. Не принесли ему удовлетворения и радости школьные дни. Недалеко от Маннерхауса размещались две небольшие школы в Скиллингтоне и Стоуки. До них можно было дойти пешком. Ньютон посещал обе и учился там до тех пор, пока ему не исполнилось 12. Здесь он выучился чтению, письму, несложным арифметическим действиям. Вряд ли он проявлял себя вундеркиндом. Лук в одном из писем упоминает о сцене своего приятеля, который в возрасте 5 лет понимал географию, хронологию и систему мира Коперника, мог говорить по-латыни, знал, как пользоваться глобусом, знал после наблюдения над скрытием собаки, как устроены живые существа, Мог танцевать. Ничего подобного нельзя сказать даже о 12-летнем Ньютоне. Победы Кромвеля привели к тому, что Линкольншир стал страной круглоголовых. Здесь царила власть парламента, короля не признавали. Эйскоу были, конечно, кавалерами, а Барнаба Смит слишком богат, чтобы брататься с оборванными солдатами, которые выиграли для Кромвеля его большую битву в Квинсби. Но и тот, и другой... Верно служили любым режимам и не пострадали ни от одного из них. Их не сместили во время революции, а священника Эйскоу и при реставрации преподобный Смит к тому времени скончался. Хотя довольно многие священнослужители, связанные с Грэнтомской церковью и школой, где позже учился Ньютон, были изгнаны со своих постов как диссиденты, еретики, сектанты и раскольники. Почти во всех биографиях Ньютона Встречается подтверждение его якобы верноподденнического реализма. Обычно приводит несколько поэтических строк в память о мученике короле. Эти строки, как считалось до недавнего времени, были сочинены Ньютоном и написаны его рукой на обороте портрета Карла I. Трудно судить сегодня о глубине и реалистских настроений мальчика Ньютона. Не исключено такое объяснение. Король стал мучеником в его глазах. лишь потому, что Барнабас Смит поддерживал противников и судей свергнутого монарха. Преподобный умер в 1653 году в возрасте 70 лет. В завещании нет даже упоминания об Исааке. «Все земли и ценности, движимые и недвижимые, завещаю моему единственному сыну Бенджамену, когда ему исполнится 21 год или когда он женится, смотря по тому, что наступит раньше». Имение земли перешли к жене Анне согласно брачному контракту, и она тут же перевела их Исааку. С учетом земель и собственности, прикупленной для него матерью во время брака, он становился теперь вполне обеспеченным молодым человеком. После смерти преподобного Исаак впервые вступил на порог дома в Северном Уитаме. Здесь его прежде всего поразили не четыре серебряных сосуда «Гордость дома», а книги. Множество книг, переплеты дорогой кожи, любовно отделанные славными и уважаемыми мастерами, тиснение, иногда золотом, гладкие пергаментные или шершавые бумажные желтоватые листы, на которых выдавлены строгие буквы, труды отцов в церкви, церковные трактаты, церковная теория. Эти книги хранились в доме Барнаба Смита десятилетиями, перейдя от его отца тоже священнослужителя. Преподобный сам этих книг не читал и, как утверждали некоторые, вообще не обладал репутацией слишком ученого человека. Но среди книг обнаружена была Исааком и толстая, переплетенная в кожу тетрадь, в которую Барнаба Смит вписывал ходовые изречения, наиболее часто используемые в проповедях. В тетради напыщены цитаты из Блаженного Августина и Иеронима и Евсебия, Бернара и Грегори, изложенные в алфавитном порядке, соседствовали с выписками из плиния. Споры о свободе воли чередовались с размышлениями о духовной и плотской любви. Он оказался совсем не таким уж глупым, необразованным и отнюдь не бесчувственным человеком, и его записи, по крайней мере, понимаемые буквально, не свидетельствуют о его предположительной жестокости к пасынку. Впоследствии, когда эта тетрадь Перешла вместе с книгами в наследство Ньютону, он не выбросил ее, а наоборот очень полюбил, называл тетрадью для мусора и записал в ней первые строки, имеющие касательство к зарождению дифференциального интегрального исчисления и началу его занятий механикой. После смерти преподобного мать Анна вернулась домой, вернулась не одна, а с тремя прижитыми в браке детьми. Со сводным братом Бенджаменом двух лет от роду, и двумя сестрицами, Мэри, четырех с половиной лет, и годовалой Анной. Это был для Исаака период безбрежного счастья. Он не отходил от матери, хотя она разрывалась теперь между четырьмя детьми, трое из которых требовали ежеминутного внимания. В латинской тетради Исаака ревнивая запись. Я должен ублажать своего братца. И успевала заниматься домом и хозяйством. Исаак пробыл рядом с ней всего два года. После этого его, 12-летнего, прошедшего курса наук в деревенских школах в Скиллингтоне и Стоуке, отправили учиться туда, куда устремляется немноговодный Уитам – в Грентам.